Глава 2. 2 ноября. Утро. Су-2 оббомбился, получил подтверждение уничтожения целей, произвел разворот и пошел к аэродрому. Маршрут проходил практически вдоль границы Сирии и Турции, за исключением одного участка. Этот выступ на картах Анкары считался турецким, Дамаска — сирийским. На полетных картах российских летчиков он значился как нейтральная территория. Вел бомбардировщик майор Павел Пестов. В правом клесле сидел штурман капитан Константин Масатов. Сегодня экипаж Су-24 выходил на свободную охоту и нанес удар по большому скоплению наливников усиления джаров, Этот район Сирии контролировался террористами из ИГИЛ. Штурман по ходу полета докладывал параметры. Командир наизусть знал маршрут. Не первый раз ходил по нему на задание. Он и без карты держал в голове каждый поворот. Любой изгиб до аэродрома на базе Хмеймим. «Подходим к оппендиксу», — доложил штурман. Именно так пилоты называли тот самый выступ нейтральной территории. Отвернем вправо». «Смысл?» — ответил майор. «Время прохождения нейтралки составляет около десяти секунд. У нас еще две бомбы, а территория южнее аппендикса контролируется сирийскими туркоманами. На утро достаточно». Если и в ночь выйдем на свободную охоту, то покружим тут, получив подтверждение о наличии каких-либо серьезных целей. Экипаж вылетал два раза в сутки, утром с пяти до семи и вечером с двадцати одного до двадцати трех часов. Еще неделю назад на задание машины отправлялись парами, работали по конкретным целям. После крушения в Египте пассажирского самолета с российскими туристами и усиления группировки число вылетов увеличилось. Бомбардировщики Су-24 и штурмовики Су-25 начали свободную охоту. Они вылетали по одному и поражали цели, обнаруженные прямо сейчас. Чаще всего атакам с воздуха подвергались объекты, на которых велась добыча и переработка нефти. Уничтожались автоколонны, доставляющие контрабандную нефть в Турцию, питавшие ИГИЛ новыми наемниками, оружием, боеприпасами. За время гражданской войны на территории Сирии боевиками было устроено множество подземных хранилищ с оружием и боеприпасами. Заводов по изготовлению реактивных снарядов, фугасов, мин Американцы, готовящие свержение президента Асада, не скупились на деньги Эти средства расходовались на сооружение не только данных складов Но и командных пунктов террористических организаций Большинство из которых американцами представлялись как силы умеренной оппозиции Кровавому диктаторскому режиму В агрессии против Сирии участвовали Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. Белый дом оправдывал свое вмешательство во внутренние дела Дамаска исключительно борьбой с терроризмом. Но все прекрасно знали, что большинство подобных организаций создано в свое время именно американцами, Ни для кого не было секретом, для чего США и странам НАТО, в первую очередь Турции, нужно свержение законного президента Сирии. Европа сильно зависела от поставок углеводородов из России. Государственный переворот в Украине привел к тому, что газотранспортная система соседней с Россией, еще недавно братской страны, стала предметом давления на Москву. Под угрозой оказались поставки газа в Европу. Россия, конечно же, могла поставлять сырье по другим трубопроводам, запустить новые. Москва в любом случае оставалась бы крупнейшим поставщиком газа. Европу больше беспокоило, как Украина на данный момент обеспечит транзит. добросовестности российских поставщиков у нее сомнения не было. Зато США, пытавшаяся всеми силами сохранить пошатнувшуюся репутацию мирового лидера, а заодно и жандарма. Такая ситуация никак не устраивала. Вот и началась ближневосточная экспансия. Американцы стерли с лица земли процветающую Ливию, полностью разрушили все, что можно было в Ираке, не достигли ни военных, ни политических результатов в Афганистане и набросились на Сирию. Нет, не потому, что там много лет правила династия Асадов, Одна из причин агрессии состояла в том, что правительство этой страны традиционно поддерживало дружеские отношения с Россией, как ранее с Советским Союзом. Но еще важнее оказался тот факт, что через Сирию можно было проложить нефтяные и газовые трубы из стран-союзниц, богатых углеводородами. Эти линии шли бы в Турцию, а оттуда напрямую в Евросоюз. Сначала США просто обозначили свои намерения. Затем они начали проводить мероприятия, переходившие в массовые беспорядки под четким руководством американского посольства. В отличие от руководителей других стран, где Вашингтон устраивал так называемые цветные революции, проще говоря, государственные и военные перевороты, президент Асад дал отпор так называемой оппозиции США, Тут же подняли шум во всем мире о зверствах правительства Сирии. Вашингтон использовал террористические группировки, основательно обосновавшиеся в Ливии и Ираке, подкинул им денег и оружие, стал требовать отставки президента Сирии. Но Асад не ушел. Кстати, не без поддержки Москвы. Он сохранил правительственную армию, которая вступила в войну за свободу и независимость своей страны. Неуемное желание Штатов держать весь мир под полным контролем, влиять на экономику и политику, стало основной причиной пожара, полыхавшего в Сирии. Впрочем, поддержка хунты в Киеве – явление того же порядка. Сценарий один. Наверное, Вашингтону удалось бы добиться своего». Сирийская армия была истощена непрерывными боями по всем направлениям Она имела устаревшее оружие и технику Держалась на морально-волевых качествах защитников Родины В конце концов, ее части и соединения не выдержали бы ударов террористических группировок Отлично вооруженных и укомплектованных, финансируемых и прикрываемых Вашингтоном Дамаск, скорее всего, пал бы США и НАТО с их ближневосточными союзниками превратили бы Сирию в мертвое пространство, нужное лишь для поставки углеводородов по кратчайшим путям. Карты Вашингтону, Брюсселю и Анкаре спутала Россия, отозвавшаяся на просьбу Асада помочь в борьбе с террористами. Москва не могла не откликнуться. В Сирию была переброшена авиация, корабли и инструкторы, пошла военно-техническая помощь. Первые же удары российских военно-космических сил и кораблей ВМФ кардинально изменили обстановку. Российские самолеты в считанные дни причинили ИГ и другим террористическим организациям такой урон, какой не нанесла вся международная коалиция во главе с США. Вашингтон вел очень хитрую и расчетливую игру. США создали коалицию из 50 с лишним государств, и неважно, что большинство из них реально ни в чем не участвовало, главное, на бумаге коалиция была. Где-то летала, что-то бомбило. Фактически же она обеспечивала действия террористов, на которых возлагались задачи свержения законного правительства. И вдруг Россия. Конечно, Вашингтон и особенно Анкара, были в ярости. Их тщательно разработанные планы, успешно реализованные в других странах, в Сирии рушились на глазах. Боевики лишались складов, командных пунктов, уничтожались лагеря подготовки, резко снизилась контрабанда нефти. Изменить что-либо ни США, ни НАТО, ни их ближневосточные партнеры уже не могли. Им стало ясно, что Россия крепко взялась за Сирию. Варианты Ливии, Ирака, Украины уже не пройдут ни под каким соусом. Сирийская армия тем временем не спеша, с трудом и потерями, начала освобождать оккупированную территорию. Ей помогли курды, давние враги турецкого руководства, поставившего перед собой задачу создания новой Османской империи в прежних границах, эти успехи грозили еще большими неприятностями для турецкой верхушки, сплошь повязанной в контрабанде нефти. Да, это понимали все. В том числе и экипаж фронтового бомбардировщика Су-24 с бортовым номером 034, возвращавшегося на базу после успешного решения поставленной задачи. На подходе к «Оппендиксу» командир посмотрел вправо и проговорил «Вижу по борту турецкий «Ф-16». Он был и в прошлый раз. Идет параллельным курсом на удалении 800 метров». «И чего турки поднимают перехватчики, если прекрасно осведомлены о том, где и когда мы будем работать?» — проговорил штурман микровон СПУ самолетного переговаривающего устройства. «Служба у них такая», — ответил командир. «Служба службой, но если что, то нам защищаться от перехватчика нечем. Оставшиеся бомбы на него не сбросишь». С чего ты решил, что мы должны будем обороняться? Турки входят в международную коалицию. Да. Но мы-то не входим в нее. У нас своя коалиция. Все. Ф-16 отвернул, мы на подходе. Командир связался с пунктом управления полетами и доложил. 0.34 задание в зоне закончил. Высота 1200. Руководитель полетов ответил. На привод 700 и в круг. Принял. Так как в небе одновременно находилось с десяток машин, посадки осуществлялись по очереди. Значит, экипаж должен был пойти по кругу, постепенно снижаясь и сбрасывая скорость до посадочной. Вскоре шасси бомбардировщика коснулось взлетно-посадочной полосы, сработала тормозная система, вышел сдвоенный парашют. Пестов вырулил к месту стоянки. Там бомбардировщик ждал техник старший лейтенант Владимир Юдин. Как только стихли турбины, он приставил к кабине со стороны командира стремянку, поднялся, открыл фонарь и сказал «С возвращением, мужики!» «Спасибо!» Техник вставил чеки скоб катапультирования, помог командиру отстегнуться. Потом он проделал то же самое со стороны штурмана, а уже на земле поинтересовался, как машина. «Проблем не было?» Майор похлопал старшего лейтенанта по плечу. «Все нормально, Вова. Ты же у нас лучший техник». «Скажешь, что же лучший. Обычный. Отчего не весь боезапас сбросили?» На двух подвесках остались бомбы. Четырьмя справились. Чего зацепили? Скопище наливников. Штук сто сразу. Нормально. Кто-то в Турции не досчитается крупной суммы. Ты подготовь машину. Ночью наверняка вновь пойдем на охоту. Да, проговорил техник. «Без работы любимое командование нас не оставит. Сегодня еще два Ту-160 подлетели. Транспортников не было. Один, 76-й. Продовольствие доставил и какой-то взвод, по-моему, спецназа. Слышал для усиления охраны аэродрома. Сирийцы, конечно, службу несут как надо, но с нашими спокойней будет. Понятно. Мы на доклад». Поговорить нормально некогда. Что поделаешь, Вова? Самолеты садились один за другим. Бомбардировщики, штурмовики, пара истребителей. Пестов с Масатовым сняли шлемофоны и, держа их в руках, направились к пункту управления полетами. Возле него принимал доклады заместитель командира группы полетной подготовки подполковник Орлов. Пестов и Орлов учились на одном курсе. С того времени поддерживали дружеские отношения, но служба есть служба. Пестов доложил об уничтожении и скоплении топливных автоцистерн. «Это хорошо, Паша», — ответил подполковник. «Данные о результатах подтверждены. Сработали вы отлично. Сейчас давайте завтракайте, затем отдых, обед, ужин». В 20.30 постановка задач и инструктаж. Свободная охота. Это на инструктаже узнаете. Сирийцы сбросили информацию о целях, так что надо будет отработать их. Есть разведданные по нефтехранилищам и подземным складам. Сколько же у тутошних духов складов и командных пунктов? Много, Паша». Такое ощущение, будто у ИГИЛ и прочих подонков запасов и бункеров здесь столько, что хватит на армию среднеевропейской страны. Больше, Паша. Тут такую инфраструктуру создали за время гражданской войны и действий международной коалиции, что мама не горюй. Борцы за веру и их заморские покровители разработали далеко идущие планы полного подчинения Севера Африки, Собственно, Сирии, Ирака, да и Йемена в придачу. Что ты хочешь? Почти четыре года готовились. Без штатов не обошлось. Само собой. Короче, денег в ИГИЛ ввалили немерено, а мы им весь кайф ломаем. Подполковник улыбнулся. На то и Россия. А белые лебеди чего подлетели? Они ж с нашей территории работали. У них своя задача. Все свободны. К заместителю полетной подготовки подходил экипаж другого бомбардировщика.